Есть ценностей незыблемая скала Над скучными ошибками веков. Неправильно наложена опала На автора возвышенных стихов. И вслед за тем, как жалко и сумароков Пролепетал заученную роль, Как царский посох в скине и пророков, У нас цвела торжественная боль». Что делать вам в театре полуслова и полумаск, герои и цари? И для меня явление Азирова последний луч трагической зари.